Глава восьмая Происхождение черного рынка Ксено-артефактов Первые три прыжка не прошли без эксцессов. Я собирался идти спать сразу после четвертого, все же наблюдать за ними можно бесконечно. Корабли ксеносов еще и прыгали очень мягко, как ножами по новенькой краске, когда думаю, что его придется отдавать. Я протяжно вздохнул, делать этого не хотелось, но все же со снабжением и ремонтом будет трудно. «Оставь себе солдата Роя», — заметил Ян. «Его обслуживать сложно, и он тесный. А еще щиты слабоваты. Вот оружие, да, огонь. Но в серьезных сражениях, когда вокруг множество ракет...» «Не, система их наведения привыкла определять ксеносов как врагов». Ладно, еще большой, но мелкого могут сбить свои же. Сколько таких уже уничтожили? Прыжок завершился. Ой. Сканеры засекли тяжелый корабль около звезды, причем целый Т-3. Видимо, тоже после прыжка. Надо сваливать. Эрик, они передают опознавание. И чего, неужели Акси или ВКС? Тогда надо еще быстрее уматывать. Пираты. Туманный флот. а «Так», — я нахмурился, сфокусировав оптические системы. «Действительно их эмблема. Как говорится, искра бури, активированные главной калибры Как раз надеялся сразиться на нем». А может, не надо?» Марсия вылезла из палатки, надев респиратор. «Чтобы эти отбросы знали, что тут корабль Ксеносов шастает. Еще и имея все возможности не перешибить их». «Хм, это линейный крейсер». Задумчиво сказал Ян. Он старый, рельсово-лазерный арсенал. Все равно будь аккуратен. Странно, что без прикрытия. Но, похоже, они налепили дополнительные ангары. Такой красивый корабль изуродовали. Дизайнера Гелиона хочется увековечить. Полностью согласен. Тот же стиль, что у нашего рейд-крейсера модели Акреция, только этот немного тяжелее. В том числе из-за портящих вид кустарно-пределанных ангаров, Мы выпрыгнули поодаль, запустив глушилку в варп-связи. Как жаль, что потом об их уничтожении не доложим. Хм, а вдруг это уже кто-то взял корабль и везет узаконивать трофей? Ян, сейчас выйду с ними на связь. Может быть, не сразу поймут, от кого передача. Пока я сближался с кораблем, тот кивнул и переключился на строгий командный тон. Внимание, неизвестный крейсер, говорит такси «Мы ведем преследование сбежавшего от нас из к Сентари. Просьба оказать помощь и блокировать путь к отступлению. Судя по всему, он решил напоследок уничтожить вас. Просьба назвать себя». Немного неправдоподобно, ведь они должны были засечь только один пространственный разрыв вышедшего из прыжка из Штара. Однако, видимо, экипаж на нервах поверил в дырявую легенду. «Говорит крейсер Могучий. Мы, мля, не допускайте их к нам». Мы получили информацию, что вы из Туманного флота. Хм, у нас идея получше. Пусть эсминец пока потратит ресурсы на ваше уничтожение. Гроды, помогайте нам! Мы же люди! Позволите кседосам нас уничтожить? М да ну ладно, проверка завершена. Мочи их. Ян вышел из роли. Я отключил связь с удивленно крякнувшим собеседником. На лица сам собой на пол соскал предвкушающий боевой тест Иштар. Сидел я на месте пилота, с которого открывался лучший вид на главный экран, который сейчас заполнили витиеватые салатовые узоры прицеленных интерфейсов. Четыре рельсовых орудия готовы. Щит линейного крейсера высетил от страшного удара. Они начали полить лазерами но весьма косо. Системы помех слепили и обманывали устаревшие сенсоры. Заметил зарядку не менее здоровых рельсовых пушек и легко ушел с траектории дальнего залпа. Лишь один снаряд попал, и то наверняка случайно. Изношенные старые пушки по кинетической энергии примерно вдвое уступали моим. Дистанция стремительно сокращалась, и Марси усмехнулась. Ха! Крысы сбегают! Просто позорище! Они же на крейсере! Москитка вывалилась из ангаров и явно собралась бросить свой носитель. Однако я не планировал позволить уйти хоть кому-то и пёр почти в лобовую на пределе скорости. Прицелился и поочерёдно выстрелил главными рельсами. Первый удар сорвал корвету щит, но не задел корпус. Второй перебил корабль пополам. После третьего маленькой звездой полыхнул старый транспорт, четвёртый прошёл мимо истребителя. Впрочем, по нему стали работать вторичные калибры. Перевернул эсминец и стал тормозить, чтобы не проскочить мимо. И штар нагло ворвался в ближний бой с крейсером. Причем я не собирался тратить на него много ресурсов, то есть ракеты. Зато пираты выпустили все, что имели. Я снова ухмыльнулся и активировал штуку, которую своим командирским произволом назвал «Грозовое поле». Объемное синеватое сияние заполнило пространство, и по нему застрекотали заряды молний охотно перескакивая на ракеты и взрывая их. В него же попал корвет, едва покинувший пузырь щитов крейсера. У Иштара было много, от и вот таких разрядников. Щиты лопнули быстро, молнии скакали по корпусу, казалось бы, без особого эффекта. Но вскоре корабль погас, и попадание мелких плазменных пушек разорвало броню. Ян со смесью восхищения и беспокойства выдохнул. Надо будет передать Акси, что прорывы под щит к подобному чудовищу обречены. Слишком мощная противомоскитная оборона. Он совершенно прав, хотя корабль в бою жрет прорву топлива, особенно его движки. Зато линейный крейсер банально не успевал повернуться за моим маневром с обходом по дуге. Стрелял лишь малой частью орудий и запускал дешевые ракеты из двух пусковых установок. «Бесполезно. До меня они долетали, но лишь когда Иштар проходил максимально близко и не успевал сбить всё. Поколебать щит эсминца подобное не могло. Пришлось напрячься и потратить немного ракет, но ни один из москитов не смог сбежать, хотя они бросились в рассыпную. Последней жертвой стал отчаянно крутящийся крейсер. Спустя шесть минут давления щиты рухнули. Следующий же залп лишил его огромных орудий которые обычно устанавливаются на линкоры. Гордый крейсер рассыпался и сбивал спасательные боты и постепенно пробивался к реактору. Тяжелый эсминец управлялся идеально. Пушки подчинялись, все-то ощущались лучше наших в режиме слияния. Ходовые, как пилоту истребителей, казались слабыми, но для такого размера они удивительные «Какие же слабаки!» – с отвращением сказала Марси. «Для нас, бывших храбрых отморозков, эти придурки были бы идеальной добычей. Туманный флот – огромная, хорошо организованная шайка с базами. Они принимают к себе разных неудачников. За процент от добычи и обязанность подчиняться приказам на сбор дают, так сказать, бренд, снабжение, место сбыта награбленного и безопасную гавань, свободную от легавых. Качество кораблей у них сильно плавает. Ох, красота! Я оскалился, смотря, как крейсер наконец взорвался. Сброс реактора не сработал. Оставалось проверить, что нет выживших свидетелей и каких-либо записей. «Держись от пузыря еще чуть дальше», — посоветовал я «Ага, изменяй маршрут. Ну, знаешь, это было круто. Никогда не получал столько удовольствия от управления тяжелым кораблем. Похоже, ты пойдешь захватывать себе новый, как только решишь свои проблемы». «Насчет такого поворота я немного сомневался. Риск огромен». Но ответил иначе. «Обязательно. Пересажу весь экипаж вместо... шучу я, шучу. Нежные какие». Засмеялся от взглядов новых членов корпуса. Хотя бы сразился на этом чуде чужой мысли. Было круто, но мало. Полет продолжался. Марсия рассказывала о Вене и Алане, а также других принятых людях. Все же у нас была нехватка техников, пилотов и вторых пилотов. А уж когда слегла Дарья, пропал я с близняшками, нехватка стала острой. Ян пока с ассоциацией на связь не выходил. Не зря же я с ним так много общался. Он больше не с ними и, вероятно, списан в погибшие. За прошедшее время подготовил все, что могу, даже немного улучшил и сделал больше копий нейроинтерфейсов. Еще в сети торговца мне повысили уровень доступа. Теперь имелся чат с удобной передачей файлов и карта, на которой отображались ближайшие агенты. Точнее, только их классы можно было связаться с любым из них. Наверняка не все, понятное дело, показывали лишь что-то определенное. Но это уже гораздо больше, чем я мог видеть раньше. Мы уже были в одном прыжке, когда впервые увидел, как выглядит входящий вызов. Ведь от сети я не отключался. Мистер Шарт. «Пока не залетайте в систему, вероятно...» Торговец усмехнулся. Позиция была успешно скомпрометирована «Что?» Звучит очень странно. Я нахмурился. Лак при разговоре больше не ощущался. Вряд ли он в той системе, но где-то не слишком далеко. В голосе четко слышалось удовлетворение. «Дело в том, что я пригласил вас на свою запасную базу, на которую в последнее время замыкал многое. Кажется, сейчас сюда ударят Кирин». Те в последний месяц вообще стали намного активнее или либо заметили моё внимание, либо узнали что-то лишнее, например, об обломках фрегата «Иноорбиты» или остатках технологии «Скользящих». Очень много ресурсов ушло на эту ловушку. Хотите поучаствовать? При условии, что не будете рисковать уникальным кораблём? Я не сдержал широкой улыбки. Не зря ставил на торговца. Главное, не потерять ниточку. «Едва ли Кирин послали в бой основные силы, но с ними должен быть минимум старший офицер, который должен знать, куда возвращаться с трофеями. Меня уговаривать не придется. Повоевать на этом корабле очень хотелось. А это точно Кирин? Какие корабли задействованы? И соотношение сил? Либо кто-то очень на них похожий, но неизвестный нам. Но это маловероятно». Соотношение благоприятное, особенно если успеет горизонт событий. Главное не спугнуть, потому лучше держитесь дальше от звезд. Ожидается пара Т-3 и эсминцев. Но вы знаете, насколько мощное оружие на них могли установить. Ни в коем случае не сомневаюсь в вас, но знаю о желании отомстить и напоминаю, что кораблей нужно только обезвреживать. От вас не требуется посылать десант, но стреляйте прежде всего по двигателям. Ну, конечно, даже если пушка выглядит как человеческая, ей могли добавить тону модификаций. А ещё, если у них на борту Анна, то я никак не должен убить её. Само собой, и люди-торговцы заинтересованы взять всех в плен. Без раздумий согласился и предупредил горизонт событий, благо связь тут была, хоть и не совсем обычная. Варп-ретрансляторы соединялись только при наличии ключа от системы торговца. В остальное время они притворялись обычными наблюдательными спутниками, которые скидывают информацию, когда владелец находится в сети на расстоянии прямой связи. На горизонте событий тоже имели подключение. Но пока слетали к Акси, пока сюда, могут и опоздать на веселье. В любом случае, из безопасности я первый разведу обстановку. Зато я теперь смог поговорить с Сашем обсудить то, что он накопал на кластере Дельта, и пришел к тому же выводу, Торговец происходил и Кирин, но теперь это явно некто другой. Мне уже стало немного скучно, когда свершилось. Пришло сообщение в новом канале, где, видимо, было много кораблей. Ловушка схлопывается, не отпускать никого. И не бойтесь, корабля к Сентери, он наш. Еще один прыжок в систему с желтым карликом и полет к довольно близкой орбите четвертой планеты. На большом спутнике каменистой планеты без атмосферы, видимо, была стационарная база. Ее обстреливали, шел Но от звезды к ней устремилось больше кораблей и подтягивались подкрепления из глубины системы. Без сомнений присоединился к начавшемуся побоищу. Иштар немедленно доложила о множестве человеческих кораблей, стандартно считающихся враждебными. Но я убедил его принять полученное определение системы «свой чужой». «Управлять одному такой махиной было, конечно, сложно. Я не мог контролировать все бесчисленные орудийные установки. Поэтому очень надеялся, что автоматика ничего не перепутает. Руки лежали на консолях, открывались разные, немного перестроенные экраны, разум слился с Иштаром. «Вражеские силы», — задумчиво сказал я. «Один линейный крейсер, один рейд-крейсер или ударный, в зависимости от модификации». 1 Т-3 авианосец, один э, гибрид эсминца прикрытия с торпедным, еще два стандартного боевого типа, шесть разнотипных фрегатов, 14 корветов. такой бы потянуло на среднемалую ЧВК, но... «Ожидала большего?» — сказала Марси. «Это же легендарная Кирин, которая легендарно пряталась в норе 200 лет», — напомнил я, отделяя совсем немного внимания на разговор. Накапливать флот значит рисковать быть замеченным, а его еще и обновлять нужно. А тут модели не старше 50 лет, навскидку. Это персоналы затраты. А если их найдут, то к ним прилетит армада хоть в сто раз больше, чтобы дожать. Тем более это наверняка не все доступные им корабли. И я не вижу лименискату, что мне не нравится. Вообще не факт, что тут все корабли принадлежат Кирин. «А, черт, разумеется. Наняли тех, кого потом легко пустят в расход. Кирин же этим прославилась. Зачем изменять привычки?» Ян проверил корабли по базе, сохранившейся на гелиотропе. Тут было два наемных корпуса с не самой хорошей репутацией из-за проблем с законом. «Хоть это не Кирин, но им конец, им мне их не жалко. Они взяли договор, подразумевающий напасть на чью-то секретную базу на фронтире. Вряд ли они знали, что торговца». А если им и сказали, что тут преступники, то сейчас должны были ясно увидеть, что атакуют явно не пиратский притон. «А ещё это может быть подконтрольный Кирин Корпус», добавил Ян то, о чём я также подумал. «То есть не наняты, а буквально именно они во главе, плюс случайная команда. Летали по пузырю, вели обычную деятельность, пока не понадобились. Поэтому все корабли стараемся обезвредить. Расслабьтесь, вы не поможете управлять кораблём со своими интерфейсами». Управление было удобным, но все же непривычным и нагружающим меня до предела. Максимально сосредоточившись, я включился в битву. Союзные силы также происходили из различных наемных корпусов или вовсе были неизвестны моим базам. Некоторые корабли оказались удивительно продвинутыми. Я начал синхронного залпа рельсами по удирающему фрегату. Попал лишь двумя, но корабль с дырой в области кормы закрутило». Эсминиск Сентери. Включаю вас в общее командование флотом. Как вас называть? Иштар, принято. Отозвался я кому-то от торговца. Не стал придумывать название, чтобы не привязываться еще сильнее. Меня поставили отсекать отступление вдоль планеты. Линейный крейсер больше всего хотел прорваться. А едва я сблизился, начал активно поливать Иштар фиолетовыми лазерами и чудовищно мощными рельсами. Пришлось удирать, пока щиты не лопнули молниями уничтожая ракеты, а вторичными турелями — крайне живучие и быстрые торпеды. Без наразницы с той пиратской калошей. Впрочем, среди союзников нашелся целый линкор, причем далеко не легкий. Ян не простил крейсеру такой наглости. Непрерывный ливень лазерных лучей и плазменных снарядов высвечивал щиты, над которыми то и дело появлялся дополнительный слой. Мы отлетели от линейного крейсера подальше и принялись ловить бегущие фрегаты. С нашей скоростью выходило жестко. Тяжелые модели вообще не могли удрать надо световой. Вокруг носилась союзная вражеская москитка, а еще зашли бомбардировщики. И тут я наконец разрядился кислотными и плазменными ракетами». Торпеды до меня не долетели, из четырёх бомбардировщиков один погиб, а остальные, ослепшие и потерявшие маневровые, огребли от истребителей торговца. Иштар в это время наседал на эсмине с прикрытия. Свежий корабль орионского производства держал оборону около авианосца, который быстро перезаряжал союзную москитку благодаря специальным ангарам. Как раз к этому времени наконец зарядился РСТ у горизонта событий, стоящего на дистанции одного прыжка. Моя команда свежими силами включилась в идущий к победе бой. Увы, далеко не чистый, даже линкор с пафосным названием «Душа Солнца» получил несколько шрамов и лишился пары больших пушек. Один союзный крейсер ощутимо пострадал, два эсминца выбыли, получив ядерными торпедами». Впрочем, ядерное оружие было и у торговца, да и я загнал одну торпеду. Пусть по мощности слабее ядерных, зато намного легче производятся. Союзники помогли сбить противоракеты, пущенные на перехват, и яркая сине-зеленая вспышка испустила энергетическую волну. Двигатели авианосца-наемников перестали существовать в материальном мире, то есть их снесло начисто. Они неплохо разогнались, но теперь уже никуда не упрыгают. На связь вышел смеющийся Эш. «Если бы мне месяц назад рассказали, что я буду воевать за торговца, и на моей стороне будет эсминец к Сентери, я бы не просто посоветовал слезть с тяжелых наркотиков, а сам бы позвал санитаров». Насчет пункта про эсминец полностью солидарен. «И как управляешься?» «Шикарно. Лучше нашего слияния. Только даже не думай включать адаптацию. Мне дохочево объяснили, что я выиграл в лотерею. Не я один такой умный попробовать адаптацию. До меня все попытки провалились. Точнее, судя по моим исследованиям, повезло в правильном порядке подключаться к разнотипным интерфейсам в нейрорежиме, заставляя наращиваемый блок развиваться всесторонне. К тому же я работал не захваченными умирающими системами, а с живым кораблем. Получая удовольствие от боя, я не забывал приглядывать за своей командой. Горизонт событий выпустил «Москитку» но та в основном служила прикрытием и затыкала дыру в оцеплении, не позволяя сбежать паре вражеских истребителей. Все корабли, кроме одного, знакомы. Эшна Игнисе, похоже, дали как более опытному пилоту. Плюс появился новый тяжелый истребитель, выглядевший аэродинамично и хищно, максимально большой в ширину и длину, как флюгель, но в отличие от него тонкий, передающий идентификатор «Висельчак». Верю, что ему было весело, в отличие от истребителя класса М, которого он догнал и плотно сел на хвост, вскоре уничтожив. Пилот – настоящий мастер, не хуже шерифа, и на корпусе горизонта событий теперь красовалась как наша эмблема – стилизованная черная дыра в профиль, так и зеленая голова в прицеле, причем с довольно большим числом черточек и засечек. Это показывало, что мы для Акси – надежный партнер. «Неужели Курт не захотел сменить это ведро?» — со смешком уточнил я, увидев стремительного удирающего от ракет. «Это проверенная техника!» — проворчал старый наемник. «И вообще, не говори, что теперь ты в наш ангар загонишь какого-то органического урода!» «Увы, нет достойной модели. Они все ориентированы на массовость, а не индивидуальную мощь. Так, Рэй, шериф, снимите с меня этих гадов!» Меня, видимо, хотели напоследок повредить и напустили реально много модифицированных дронов. Сражение перешло к завершающей фазе. Под огнем ионных орудий линейный крейсер окончательно погас. Авианосец сдался, едва начал получать шаровыми молниями. К обоим кораблям выдвинулись десантные боты. Внутренне я немного расстроился, битва закончилась. А ведь только вошел во вкус». Меня попросили пока подождать, тогда как основной боевой флот разлетался. Видимо, ловить потенциальных наблюдателей. Со мной вновь связался торговец. «Мистер Шарт, вы не будете против личного разговора. Также хочу увидеть мисс Куда и вашу шпионку из ЗАГСи. Не волнуйтесь, я и ничего не угрожает. Вас встретят на душе солнца». Я несколько секунд недоуменно переваривал новости. «Мы можем поговорить и отсюда?» Знайте как бы, вы боитесь, что я вас схвачу, чтобы изучить нейросеть? Тогда мне достаточно развернуть против вас флот. Впрочем, скорее всего, Эштарс бежит, его ходовые поистине удивляют, а дальнейшие события примут неприятный оборот. Как и в случае, если я зачем-то приглашу вас в примитивную ловушку. Уверен, хотя бы из мести ваши люди уничтожат корабль. Нам действительно есть о чем поговорить лично. Горизонт событий, при желании, может покинуть расположение флота. Вот тут меня удивили, настолько, что отказаться я не мог. И без того доверился, да и интуиция молчала. Возможно, ее придушило любопытство. Однако я не стал копаться в себе слишком долго. «Не-не, Джин одну не отпущу», — заявил шериф, едва я подключил его коршун к разговору и передал пожелание. «Что же...» «Будете готовы, что вас убьют, если вы сболтнете лишнего?» Тон торговца был совершенно серьезен. «Да мы и так по самому макушку в этом. Что там может быть такого?» «Это иная ситуация. Но раз так, после стыковки мистер Рамзи, снимите скаф. Простая предосторожность. Тоже попрошу сделать и остальных. Кроме мистера Шарда, пожалуй». Шериф что-то пробурчал, но согласился. Это удивляло, видимо, торговец считает его в достаточной мере договореспособным и разумным. «Шаарт, вам требуется транспорт? Нет, у меня свой есть. Пролечусь еще разок. Все равно вам переставлять. Марси, за главную». Наемница козырнула. Ян смотрел с подозрением, но ничего говорить не стал. «Не ожидал, что сам лидер здесь будет, пусть на современном мощном линкоре». Истребители все же продам его организации на фоне эсминца, а несущая мелочь. Я запрыгнул в солдата Роя и перелетел в ангар линкора. Флюгель и Рой тоже позвали сюда, тогда как Коршун стыковался к выдвинутому телескопическому коридору. Лица работников ангара, тех что видел, были бесценны. Пара безопасников скинула пушки. «Эй, ребята, свои!» Я поднял обе пары рук и отдал шлему команду раскрыться. «Прошу прощения» сказал боец, пушку которого с силой опускал к полу стоящий около него. «Очень много сражался с Ксентери. Тяжело вам пришлось, если даже нормальных скафов нет». «Да, полно у нас скафов, штук 10 запасных, но этот короче Ладно, видите я не вооружен». Они явно смотрели на лишнюю пару рук, которую я сложил за спиной, однако, видимо, получили команду и просто указали мне на гравий-платформу, быстро довезшую меня до лифта. Рэй осмотрела меня, но никак не прокомментировала, просто поприветствовала. С мы встретились около, очевидно, переговорной. Рыжий здоровяк стал выглядеть как-то серьезнее после месяца командования горизонтом. Но со все той же дурашливой улыбкой смотрел меня, потер бороду и принюхался. Хм, вроде не воняет, но немного запах есть. Остатки серной дряни. Само по себе оно не пахнет. Рад встречи. Кстати... Теперь могу здороваться вдвое быстрее. Я протянул им две правые руки. Прошу, больше так не делай. Это жутко выглядит, согласилась его жена, которая нервно озарилась и немного побледнела. Эрик, а вдруг... Я не думаю, что тебе навредят, иначе вас бы просто сюда не пригласили. Сказали бы, вези сюда корабль, Дарью заберет наш агент. Шериф положил ей руку на плечо. Дверь открылась, мы вошли в кабинет самой большой шишки во флоте. Там стоял огромный стол, вокруг него было несколько экранов и голограмм. Обстановка не перегруженная, но стильная. Множество бесполезных артефактов, старших на полках, поврежденное оружие и статуэтки. Пара моделей их кораблей и человеческих тоже. На стене за столом красовалась та самая простенькая эблема из пяти точек, соединенных изогнутой линией. Около одной из полок стоял седой мужчина в дорогущем темно-синем скафе, полный аугмит, вне всяких сомнений. Меня осмотрели цепкие светлые глаза матерого космического волка. «Вы торговец?» «Если я скажу нет, поверите?» – вопросом на вопрос ответил мужчина. «Вообще-то да. Это же опасно. Едва ли. Проходите, не стесняйтесь». «И здесь я больше известен как Адмирал Корвус Мальдьер. Зовите меня так. Знаете, что мы делаем?» Бен благоразумно молчал, обратившись во внимание. Прокси держала его за руку. «Зарабатываете деньги на продажу технологических артефактов. Хотя нет, слишком приземленно. Вы используете свои знания, чтобы стать посредником для всего черного рынка». Он улыбнулся краем губ. Ситуация стала несколько запутанной, но ты поймешь причину этого решения. Я задам вопрос, и вы сами все поймете. Что делать с черным рынком, который нельзя уничтожить? Я затаил дыхание. Ну нет, серьезно. Бывает, что предполагают и такое, но скорее в виде дурной шутки. Тем более, казалось бы, лицо конфликты интересов. Рэй, как всегда, оказалось холоднее. Вы из Акси торговец, крупнейший дилер черного рынка артефактов иных рас, создан акси